«Ну что?» — с порога спросил он, едва войдя в кабинет. Капитан только головой покачал. «А про герцогиню?» «Тоже тихо», — вздохнул Залесский. «Плохо, но делать нечего, будем ждать». «Ну и выдержку у тебя», — качнул головой капитан. «Я уже чуть стену кулаком не проломил, а ты не чешешься». «Смысла нет себя изводить, Петр Ефимович. Злость хороша, когда драка началась, а раньше времени метаться так и перегореть недолго», — едва заметно улыбнулся Гриша. «Дед учил?» И отец тоже. Все время твердили. Держи врагов строго, а себя еще строже. Хм, странная присказка, — подумав, хмыкнул капитан. Да нет тут ничего странного, — отмахнулся Гриша, присаживаясь на стул Это ведь для любого пластуна придумано, а не наше, семейное. И к чему такие строгости? Так кто много умеет, с того и спрос больше. А пластунов с детства воевать учат. Вот и представьте, что будет, если такой боец себя забудет. «Да уж, кто-то точно кровью умоется», — чуть вздрогнув кивнул Залесский. «Ну-ка встань», — неожиданно приказал капитан. «Что не так?» — тут же насторожился парень, скачив. «Пройдись». «Не так. Просто пройдись, словно гуляешь». «Так, подбородок чуть выше. Посмотри на меня». «Не так. Ты аристократ, а перед тобой чернь». «Вот». «Так на всех и смотри, пока в этом костюме ходишь». «Черт, родная мама не признает», — восхищенно проворщал капитан, покачав головой. «Отдать бы тебя артистам на обучение». «Зачем?» – подобрался Гриша. «Я инженером быть хочу». «Ого, инженер. С навыками убийцы. Смешно. Казак ты, Гриша, родовой казак, и от этого не уйдешь». «Так что, казак не может инженером быть?» «Может, только недолго. Ровно до того момента, пока беда не случится. А потом...» Капитан только рукой махнул. «Ну, поживем-увидим. Университет я все равно закончу», ответил парень, насупившись. «Это пожалуйста», – улыбнулся Залески, доставая из портсигара очередную папиросу. «Образование еще никому не вредило «Дозвольте», — вдруг попросил парень, забирая у него из рук портсигар. «Так, значит», — задумчиво проворчал он, аккуратно нажимая на кнопку и откидывая крышку портсигара на ладонь. «Делай все одними пальцами», — посоветовал Залезский, наблюдая за его неловкими движениями. «Плавно, не торопись». Повторив движение пару десятков раз, Гриша добился точного движения, чем сильно удивил капитана. Хмыкнув, он достал из кармана связку ключей, от сейф, достал из него изящный золотой портсигар. «Держи», — протянул он вещицу парню, — К твоему образу самое оно. — А если потеряю? Вещь-то дорогая, нагорит вам тогда, — растерялся Гриша. — Забудь, — отмахнулся капитан, — это из тех вещей, что в доме у купца взяли. Их беседу прервал телефонный звонок. Моментально подобравшись, капитан медленно, словно она могла взорваться, снял трубку и, осторожно поднеся ее к уху, негромко ответил. — Капитан Залезский, слушаю вас. — Да, я ищу своих родных. «Нет, этого не будет. А чего вы ожидали? Вы похитили моих девочек, утверждаете, что готовы их отпустить, но я совсем не уверен, что они еще живы. Свидетели вам не нужны. Мне плевать на вашего мейстера. К тому же вы захватили еще и моего подчиненного, а теперь молчите про нее. Не надо лгать. Что значит не вы? Да плевать я хотел на ваши клятвы. Пока я не увижу своих девочек живыми и здоровыми, никаких разговоров об обмене не будет». Услышав эту фразу, гриш старательно закивал, всем своим видом одобряя услышанное. Между тем капитан, немного успокоившись, продолжал разговор. «Да, только на таких условиях. Вы убийцы, я это знаю. Мне все равно, где вы назначите встречу. Я приеду со своим водителем. Моя семья должна пройти так, чтобы я мог всех рассмотреть. Никаких окон, кареты и автомобилей. Они идут, я это вижу, а потом все остальные разговоры. До этого момента я буду считать их убитыми и сделаю все, чтобы уничтожить всю вашу шайку. После вашего следующего звонка вы должны будете показать мне девочек в течение часа. Все, я жду вашего решения». С этими словами Залецкий положил трубку и, прикрыв лицо дрожащей ладонью, еле слышно прошептал. Кажется, я их погубил. «Чёрта с два!» — вдруг вызверился Гриша. Не ожидавший от него руганий, капитан невольно вздрогнул и, глядя на парня глазами, полными сумасшедшей надежды, попросил. «Объясни. Я сам с таким никогда не сталкивался. Не принято у нас заложников брать, чтобы освободить кого-то. Та история с детьми первой была. Вы всё правильно сказали», — принялся пояснять Гриша усилием воли, заставив себя успокоиться. «Объясни». Им до зарезу нужен этот их мейстер. Вот они решили его на вашу семью обменять. Да только не ожидали, что вы так жестко начнете условия ставить. Сейчас они суетиться, начнут срочно место для показа искать. А это не так просто. Им все нужно сделать так, чтобы вы и видели все, и шум поднять не смогли. К тому же еще надо быть уверенным, что вокруг стороннего Люда немного будет. Лишние видаки им точно не нужны. «Свидетели», — механически поправил ее капитан. «Что?» — не понял парень. «Видоков у нас называют свидетелями». — Что в лоб, что по обу, отмахнулся Гриша. — Главное, что они сейчас в растерянности. Не таких ответов они от И что теперь? — Ждем дальше. Думаю, через час снова звонить начнут. Жестко усмехнулся Григорий. К огромному удивлению капитана парень снова оказался прав. Спустя 40 минут телефонный аппарат зазвонил снова. На этот раз за лески в которого слова парня вселили определенную уверенность, снял трубку, коротко ответив. — Слушаю. — Хорошо. У вас есть полчаса. «Если в течение того времени я не увижу свою семью, шкуру вашего мейстера вывесят на воротах моего дома». Потом, положив трубку, он встал и, одернув китель, глухо произнес глядя прямо перед собой. «Они назначили встречу на обводном канале под железнодорожным мостом. Велели ехать по стороне Александра Невской Лавры вдоль канала. Они будут стоять на другой стороне, под мостом. Хитро! До ближайшего моста через канал быстро не доедешь, а в случае чего прямо через канал стрелять можно», – понимающий кивнул Гриша. «Ну, оно так и лучше. Поехали!» «Но я должен быть один. В машине разрешили быть только водителю». «А вы будете один», — усмехнулся парень. «Выезжайте туда, мы с Сёмкой кататься отправимся». «Ты что задумал?» — вдруг шагнул к нему Залезский. «Пётр Ефимович, ваш дел семья. Остальное нам с Сёмкой оставьте. А то начнёте суетиться. Не вовремя случайно всё дело испортите». Решительно ответил Григорий и, не дожидаясь дальнейших расспросов, выскочил в коридор. Вылетев во двор, Гриш нашёл взглядом коней. и, стоящую рядом с ними Сёмку, и стремительно подскочив Грачу, влетел в седло, не касаясь стремени. «По коням!» — скомандовал он замешкавшемуся гиганту, и Семён, усевшись на громадного под стать себе жеребца, спросил. «Куда едем?» «На обводной. Вот же!» — покрутил он головой, разглядывая напарника. «Башня на башне катит. Все! Рысью марш!» — скомандовал он, направляя коня в ворота. Они добрались до Николаевского вокзала и, придержав коня, шагом двинулись вдоль жизнедорожного пути. Григорий, старательно всматривавшийся во все проезжающие вдоль канала машины, чуть шевельнул поводьями и, оглянувшись на приятеля, негромко сказал. Сёма ты не серчай на меня, если придется мне на тебя голос поднять или обидеть как. Не со зла то будет. Для дела только». «Да бог с тобой, Гриш, я ж понимаю». Широко улыбнулся здоровяк. «Ты же для чего не тушуйся. Считай, тренируемся. Там-то не жалеешь?» «Добре», — рассмеялся в ответ Гриша. «В общем, задача наш такая. Как только увидим капитанскую семью, медленно подъезжаем и по моей команде начинаем всех лишних давить. Я потому тебя и взял, что стреляешь ты здорово, а тут нам ошибиться никак нельзя. Что хочешь, делай, а дети должны целыми остаться, понял? Сделаю, Гриш», — истово кивнул гигант. «Дозволь спросить». «Спрашивай, дружа». «Откуда ты знаешь, как в таком деле быть?» «Капитан и тот вон растерялся». Казаки рассказывали, как наших полонных угорцев выкупали, и как бывало, что силы их отбивали. На Кавказе жизнь веселая, чуть начнешь ворон считать, тут и схлопочешь. Или в полон попадешь, или пулю словишь, особенно если далеко в гору ушел. Они выехали на набережную и свернули к ближайшему мосту через канал. Переехав на другую сторону, они снова повернули к Лавре, и буквально через пару десятков метров, когда мост уже был прекрасно видно, дорогу им преградили четверо неизвестных. Жилистые, заросшие щетины, недорого, но добротно одетые, они стояли так, чтобы полностью перегородить им дорогу. Чуть придержав коня, Гриша припомнил советы Залесского и, презрительно скривившись, спросил глядь кто-то поверх их голов. «Что вам надо?» «Прощение просим, сударь, но лучше вам в другую сторону кататься», заметно стушевавшись, ответил один из бандитов. «Ты, смерть, будешь указывать дворянину, куда ему ехать?» Деланно возмутился Гриша достав из кармана золотой портсигар, бросил через плечо. «Семка, калентяй за что я тебе деньги плачу? Разберись!» «Сей секунд, ваш Сесва!» – прошепелявил гигант, ловко соскальзывая с коня. «Вы хоть знаете грязь, кому вы дорогу заступить посмели?» – ласково спросил он, подходя к ним мягко, словно огромный кот. «Так это, парень, дело тут серьезное, а твоему хозяину все равно куда кататься?» – растерянно залопотал старшей четверки, вдруг сообразив, что стоящий перед ним гигант куда больше, чем казался вначале. «Да плевать ему на твои дела!» — вдруг рявкнул Сёмка, одним стремительным ударом смахнув в канал сразу двоих. Только булькнуло. Двое оставшихся попытались достать из карманов какое-то оружие, но когда было нужно, Семён умел двигаться очень быстро. Два стремительных удара и незадачливый заслон растянулся на мостовой без всякого движения. «Свежие в кусты. Дядька потом подберёт», — приказал Гриша, быстро осматриваясь. Ухватив обоих бандитов за шкирки, словно котят, Сёмка уволок в сторону и, достав из кармана куски сыромятного ремня, ловко связал обоих. Пока он возился, от Невы под мост въехали карета и пролётка. Из пролётки выскочили четверо мужчин и, быстро разделившись, разбежались в разные стороны. Из кареты не вышел никто, но возница, оставшись на козлах, принялся старательно осматриваться. «Сёмка на коне, это они», — свистящим от напряжения шёптом приказал Григорий. Выскочивший из кустов казак одним прыжком оказался в седле. От его толчка даже здоровенный жеребец покачнулся. «Готов, Гриш», доложил Сёмка, быстро разобрав повод, чуть подрагивающими от волнения пальцами. «Едем шагом, не торопимся, на карету и пролетку не смотрим, делая вид, что мне что-то рассказываешь, шагов за 10 до них дружно смеемся». «Не понял, Гриша, смеяться зачем?» «Зачем, что ты мне что-то смешное рассказываешь? Пусть они так думают», пояснил Григорий, направляя коня вперед. «Так я это, смешного-то не знаю», продолжал недоумевать здоровяк. «Сёмка», «Я тебя сейчас сам пристрелю», — чуть не взвыл Гриша. «Сказал же, пусть они про нас так думают. А что мы тут на самом деле говорим, неважно». «Да как неважно-то, Гриш, дел серьезное». семён успокойся», — помолчав, вдруг посоветовал Гриша, внимательно посмотрев на напарника. «Это у тебя от волнения так. Просто делай, что должен. А дальше, как бог рассудит». Григорий говорил, сосредоточенно глядя гиганту в глаза. Содрогнувшись всем своим огромным телом, Семка неожиданно обмяк и, тепло улыбнувшись, сказал... ай ты вправду колдун, Гриш!» Пластун я, а характерником пращур мой был. «Всё одно, колдун! мне даже батьку кунять не может, а ты просто глянул и всё, словно в Иордань на крещение кунулся. Сначала мороз до нутра, потом тепло, как дом на печи. Точно, колдун! Едем, дружи! Всё, что скажешь, точно сделаю, не подведу!» весь Весело рассмеялся казак, тряхнув поводими Машину капитана Гриша увидел сразу. Чуть придержав коня, он тихо бросил приятелю, не поворачиваясь. «Готовься. Как выведут девочек, начинаем». «Я понял, Гриш», — ответил Сёмка, улыбаясь, словно заморский зверь-крокодил. Автомобиль Залесского остановился на другой стороне канала, прямо напротив кареты. Из кареты вывели женщину и двух девочек и, обступив со всех сторон, подвели к перилам канала. Больше всего в этот момент гриш хотел спустить коня в намёт и просто стоптать этих подлецов копытами. Но усилием воли, сдержав свой порыв, он снова достал портсигар и, откинув крышку, сунул зубы папиросу. Между всадниками, стоящими у ограда, было уже шагов десять, а парень продолжал сосредоточенно рыться в карманах, словно в поисках спичек. Потом, обернувшись к напарнику, он еле слышно прошипел. «Смеемся!» и набережно огласил громогласный гогот съемки. Бандиты дружно оглянулись и начали быстро переглядываться. «Господа, огня не найдется? Мой слуга-болван набитый умудрился потерять мою зажигалку», небрежно обратился к ним Гриша, едва поравнявшись с ними. «Нет, сударь, к сожалению, нету», — достаточно вежливо ответил один из бандитов. «Жаль, значит, придется делать как обычно». Хищно усмехнулся парень и одним движением, выхватив пистолет, четырежды нажал на спуск. Сзади загрохотал револьвер и раздались вопли боли. Слетев с коня, Гриша бросился к женщине подхватив девочек на руки, коротко пояснил. «Мы от Петра Ефимовича за вами, бегите к карете». Женщина механически, словно заводная кукла, кивнула и покорно засеменила в указанную сторону. Длинные юбки к бегу не располагали. Поскочив к карете, парень поставил девочек на мостовую и бросился открывать дверцу. Семка, тоже соскочив с коня, уже носился по другую сторону от кареты, на всякий случай проверяя, со всеми разобрался. Потом, оббежав пролетку, подошел к Грише, уже собирая что-то сказать, когда раздался негромкий выстрел. Свистнув, пуля ударила в мостовую у ног женщины, и Гриша, ухватив ее за локоть, одним движением отбросил себе за спину. Но прикрыть девочек парень уже не успевал. Взревев раненым медведем, Сёмка, подскочив, рухнул на колени и, сгребя детей в охапку, прижал их к себе. Согнувшись так, словно пытался изобразить скальную пещеру. Только теперь Гриша смог увидеть стрелявшего. Раненый в грудь бандит навел на Сёмку крошечный двуствольный пистолет и нажал на спуск. Два выстрела слились в один, но Гриша успел нажать на спуск на долю секунды раньше. Голова бандита брызнула осколками костей и крови, а Сёмка, взвыв белугой, прохрипел «Мать твою, больно ты как!» «Куда тебя?» – бросился Гриша к приятелю. плечо простонал сёнка медленно разгибаясь. Одним прыжком, оказавшись у него за спиной, Гриша выхватил из-за спины кинжал и, распоров уже начавшую набухать кровью ткань, принялся осматривать рану. Судя по входному отверстию, пуля небольшого калибра ударила гигантову лопатку по касательной и, пройдя под кожей, вышла над ключицей. «Сквозное! Жить будешь, только шкуру малость попортили!» – облегченно проворчал парень, старательно пережимая оба отверстия – сделав тампоны из разорванной подкладки армика. Раздался рев мотора, и рядом с каретой, с визгом сжигаемой резины остановился автомобиль капитана. Залезский вылетел из машины едва ли не раньше, чем она остановилась. Подскочив жене, все еще лежавший на мостовой, куда ер швырнул Гриша, он подхватил ее на руки и, неся к машине, хрипел, словно в бреду. «Жива! Жива!» Усадив жену в машину, он вернулся к дочерям и, опустившись перед ними на колени, прижал головы дочек к груди. Подскочившие казаки переняли у Гриши раненого, и парень, отступив в сторону, чтобы не мешать, принялся перезаряжать пистолет. Сменив обойму, он достал из кармана россыпь патронов, взялся набивать опустевшую обойму. Наконец, еле слышно, всхлипнув, капитан оторвался от дочерей и, подхватив их на руки, поднялся. Передав девочек жене, он подошел к Грише, растерянно улыбнувшись, сказал. «Первый раз в жизни не знаю, что и сказать. А и не надо ничего говорить, Петр Ефимович». «Дело сладилось, слава богу. Теперь надо герцогиню найти, а вы домой поезжайте». «Да как же я могу?» — скинулся капитан. «Очень даже можете, Петр Ефимович. Девочки ваши так натерпелись. Сейчас вы им нужнее. А как про герцогиню что известно станет, позвонят. Так что езжайте. Успокойте их, а как что известно станет, вас и вызовут. Кто там за вас на хозяйстве остался?» Ответить Залезский не успел. К машине вдруг подскочил какой-то странный дерганный тип, и, сдернув с головы картуз спрошепеляевал. «Ваш благородие, Иваны передать велели, нашли вашу пропажу». «Где?» — стремительно обернулся к нему Залесский. Они сперва в порт сунулись на двух пролетках, а когда увидали, что всех, кто в порт въезжает, проверяют, прямо у ворот развернулись. Тут-то их и срисовали, и дамочку вашу тоже. Они долго по городу колесили, пока поняли, что все тракты перекрыты. А когда поняли, вдоль Невы вверх по течению рванули. Там за уткиной заводью деревенька есть, а за деревенькой кладбище и перелесок. Вот в том перелеске их и зажали». «Наши в драку не лезут у тех стволов, что у дурака махорки. Ну и вылезти не дают. В общем, дальше ваше дело. Как солдатики появятся, так наши уйдут. Только это, поспешать вам надоть. Потемну и наши сидеть там не станут». «И не надо!» — рыкнул Григорий, подскочив к коню, одним прыжком взлетел в седло. «Выноси, родной!» — гаркнул он, вдев ноги в стремена и пнув пятками бока жеребца. Яростно захрапев, вороной присел на задние ноги и, разогнавшись в три прыжка, помчался по набережной беш «Вот это зверюга!» — восхищенно протянул посыльный, глядя ему вслед. «За такого коня знатоки любые деньги дадут. Ты сначала доживи до тех знатоков. У пластуна коня увести, самому себе приговор подписать». Фыркнул за леской и, повернувшись к суетившимся рядом унтру приказал. «Елизар Михайлович, бери своих казаков и за ним. Только Семен оставь. Ему к доктору надо. Я сейчас в казарму заскочу, прикажу всей роте выходить». «Добре, ваш превосходительство!» — угрюмо кивнул Лунтер. «Казаки, на конь!» — раздалась зычная команда, и спустя минуту весь десяток уже двигался в нужном направлении размашистой рысью. Оставшиеся рядом с капитаном филлеры и дознатчики развели бурную деятельность. Оглядевшись, залезки жестом подозвал одного из них и, указав сидящего прямо на мостовой семку, приказал. «Казака в пролетку и срочно к врачу. Остальным собрать здесь все, навести порядок и трупы в наш морг». И главное — собрать здесь каждую бумажку, каждую пуговицу. В общем, все, что может иметь отношение к делу. Ничего не пропускать. «Будет исполнено ваше превосходительство», — коротко кивнул дознатчик. Да, Петр Ефимович сел в машину, обняв дочерей, ласково погладил жену по щеке, тихо спросив. «Как ты, милая?» «Испугалась», — ответила женщина со слабой улыбкой. «Прости меня, мне и в голову такое прийти не могло», — повинился капитан. «Я знаю, это не твоя вина, но, девочки...» «Мама, мы не испугались мы знали что папа придет и их всех убьет до затараторил старшенькая героинь моя прошептал Залесский, целуя дочерей в макушке и пряча предательски заблестевшие глаза петенька ты отвези нас домой, а сам дела заканчивай. я же вижу что у вас там еще что-то не доделано всхлипнув сказала женщина да как же так милая как же я вас одних теперь брошу зачистил капитан не поднимая головы. езжай петенька езжай нам с девочками помыться надо и поесть и еще много чего после таких-то приключений а вечером мы тебя ждать будем «Спасибо, милая. Ты у меня самый лучший. Всегда это знал». Дрогнувшим голосом ответил Залезский и, высунувшись из машины, скомандовал водителю. «Поехали». Грач прогрохотал подковами по мосту и, свернув на набережную, наддал ходу. Сильный жеребец мчался так, словно хотел обогнать ветер. И, несмотря на всю серьезность ситуации, юный казак не мог не наслаждаться этой скачкой. Привстав в седле, он склонился к конской гриве и буквально слился со своим скакуном. Груженная углем телега, выкатилась из переулка на набережную и, прогуливавшись по берегу, дружно ахнули, ожидая, что сумасшедший ездок сейчас столкнется с неожиданным препятствием и попросту разобьется. Но грач, азартно схрапнув, попросту перелетел телегу и, приземлившись на другой стороне, снова прибавил ходу. Еще двадцать минут такой гонки и вороной, пролетев кладбище, остановился у двух брошенных паралеток. Сидевший в одной из них хорошо одетый мужчина окинулся скачившего с коня парня удивленным взглядом и, чуть слышно хмыкнув, спросил, Вы, сударь, случаем в местном не ошиблись? Шапиляву к капитану ты посылал? Вместо ответа спросил Григорий. Так ты от синемундирника, понимающий усмехнулся мужик. А чего тогда один? Этих там восемь рыл насчитали. Чем вооружены? Револьверы или еще чего такое, точно не скажу. Винтовок или карабинов нет? Нет, этого нет. Не видели, пока по городу катались. Но, но то не точно, врать не стану. Женщина жива? Была жива, когда сюда приехали, сейчас мужик только плечами пожал. Сам понимаешь, за этих я ручательство не дам. Странно, что они решили сюда ехать. Зачем, как думаешь? Вдруг спросил Гриша, глядя ему в глаза. Вздрогнув от этого жесткого, гипнотизирующего взгляда желтых глаз, мужик растерянно поскреб подбородок и уверенно ткнув пальцем куда-то дальше по дороге предположил. Из города им не вырваться было. Но раз они сначала в порт поехали, значит там корабль у них. А к кораблю проще всего по воде подобраться. Там выше по течению рыбачья деревня есть. Можно баркас нанять. Ну или украсть, если сильно надо. А потом можно было бы на том баркасе к нужному кораблю доплыть, раз уж в порт не попасть «Похоже», — помолчав, кивнул Гриша. Осмотревшись, он мрачно оглядел свое одеяние и, скривившись, проворчал. «Вот ведь павлин в курятнике, и как прикажешь в этом полису ходить?» Там под подлесок густой, да и стемнеет скоро, позволил себе высказаться мужик, которого еще потряхивал от взгляда парня. «Тоже верно. И где не засели?» «О, две березы, видишь? Правее них ложбина, а в ней ручей. В той ложбине и зажали». «Добре». Людям своим скажи, чтобы в драку не лезли, а как солдаты подойдут, можете уходить. И еще, проследи, чтобы они клешни свои в своих карманах держали. И иначе капитан еще толком и не оттаял. Потрывает. Ты хоть коня тогда привяжи, — буркнул насупившись мужик, кивнув на бродящего вдоль дороги грача. Уйдет, а нам потом отвечай. Не уйдет. Он теперь от этих пролеток и сам не отойдет, пока я не приду. И других к ним и подпустит. Ученый. И что же у тебя, жеребец за место собаки? Удивился мужик. С таким зверем и собака не нужно Казачья выучка. Слыхал про такую? Мать твою через коленда, мордой по столу, выругался мужик, опасливо покосившись на жеребца. Вот-вот. Так что если не хочешь кого из своих потерять, пусть подальше держится. Не изволь беспокоиться, прослежу. Решительно кивнул мужик. Добре. Тогда пойду гляну, чем эти господа заняты. Протянул Гриша и глубоко вздохнул, бесшумно скрылся в кустах. Только ветки чуть колыхнулись. Вот же бес! Восхищенно выдохнул мужик. За свою бурную и полную всяческих приключений жизнь он повидал много разных людей, но впервые случилось так, что его до мокрых подштанников напугал парнишка, еще не начавший даже бородой брить. А ведь повидал он такого, что любой обычный человека в страшном сне не увидит. Вспомнив тот холодный немигающий взгляд, мужик зябко передернул плечами, оглянувшись, еле слышно проворчал. «Такому человека прирезать, что высморкаться». Медленно сгущавшиеся сумерки были для Грыши чем-то сродни белому дню. Привыкший действовать в чернильной темноте южных ночей, он воспринимал белые петербургские ночи как ранний вечер. Первое время даже спать не хотелось. И вот теперь, скользя бесшумной тенью сквозь кусты, он осторожно всматривался и вслушивался в происходящее вокруг. Но на так называемого «часового» его вывели не зрение и слух, а чуткий нюх. Терпкий запах человеческого пота, смешанный с запахом крепкого табака – заставил парня замереть и удвоить осторожность. Медленно поведя головой из стороны в сторону, Гриша уловил направление и медленно улегся на землю. Теперь нужно было двигаться особенно тихо. Напуганные и загнанные в угол бандиты особенно опасны, ведь в каждой непривычной тени им кажется враг, а значит раздумывать, стрелять или нет, они не станут. Двигаясь буквально по вершку в минуту, парень обошел место, где учуял сторожа, чуть приподнявшись смотрелся туда, откуда и шел запах. Все оказалось так, как он и ожидал. Мужчина невысокого роста уселся прямо на землю за повальным деревом и, вытянув шею, словно гусак, пытался рассмотреть, что происходит за деревом, в той стороне, где остались преследователи. Презрительно скривившись, Гриша плавно вытянул из ножен бибут и, сунув его за ремень сбоку, снова начал двигаться, подбираясь к часовому. В густом подлеске пользовался нагайкой, которую он не забыл прихватить или метательным ножом было опасно. Нагайка могла зацепиться, а для ножа мужчина сидел слишком неудобно. Так что парень принял единственное верное в данном случае решение. Подобравшись на расстояние одного прыжка, Гриша подобрал камешек и, достав кинжал, еще раз осмотрелся. Убедившись, что никто не собирается часового менять, он одним резким щелчком отправил камешек за дерево, и как только часовой вскинулся посмотреть, что это там шуршит, метнулся вперед. Бибут тускло сверкнул в серых сумерках, вонзившись в горло часовому чуть выше кадыка. Часовой засучил ногами, схватившись за горло, а Гриша тут же добавил ему рукоятью кинжала в висок. Обыскав убиту парень прихватил шестизарядный револьвер «Кольт» номер два и, повертев его в руке, задумчиво хмыкнул. Оружие простое, надежное, словно молоток, и в хороших руках способное наделать серьезных бед. Сунув револьвер за пояс с левой стороны, Гриша двинулся дальше. Выйдя к крошечному ручью, весело журчавшему по камням, парень кинул в рот пару горстей воды и направился вдоль русла вверх по течению. Два десятка шагов, и впереди появились отблески маленького костра. Судя по всему, бандиты в лесу ориентировались плохо и решили ночевать у ручья, чтобы не промахнуться мимо рыбатской деревни. Стало ясно, что уходить они собирались на рассвете, в собачий час. В очередной раз презрительно скривившись, Гриша переступил через ручей и отправился дальше. Сейчас ему нужно было подобраться к месту стоянки как можно ближе, высмотреть всех бандитов и уничтожить их раньше, чем кто-то попытается причинить вред герцогине. А значит, стрелять ему нужно быстро и точно. Но сначала он должен был точно знать, где находится женщина. Обойдя по дуге место стоянки, гриш оказался на противоположной стороне ручья, на склоне распадка. Между ним и бандитами было шагов 20 до ближайшего, сидевшего у костра, и 40 до того, что улегся, завернувшись в пальто под кустом. Достав оружие, Гриша взял в правую руку пистолет, а в левую – трофейный револьвер. Сейчас главной была огневая мощь. Семь бандитов против одного казака. Выбрав цели и пару раз наведя стволы на каждого лежащего, Гриша опустил оружие и, чуть приподнявшись, смотрелся вместо стоянки. Сейчас ему нужно было найти место отдыха герцогини. Он надеялся найти ее по одежде. Ведь заставить женщину переодеться бандитам было некогда. Но словно назло, ничего похожего на женские юбки на глаза не попадалось. Только в одном месте, примерно в середине бивака, очень близко друг к другу, завернувшись в плащи, с головой лежали двое. Замеряв, парень принялся думать. Что бы в таком случае сделал он сам? Герцогиня, несмотря на слабое поло и изящное сложение, не была оранжерейным цветочком, падающим в обморок, едва услышав грубое слово. А значит, она в любой момент должна быть готова воспользоваться возможностью бежать. И чтобы удержать ее от этого шага, требуется сделать так, чтобы любая подобная попытка была пресечена. И как это сделать? Да очень просто. Пленника нужно связать и один конец веревки постоянно держать в руке. А если нет возможности держать, достаточно обвязать его вокруг запястья. Значит, один из тех двух точно герцогиня. Но кто именно и как это выяснить? Время шло, а решение вопроса так и не находилось. Выход был только один. Уничтожить всех, кроме тех двоих. А значит, сначала нужно снова распределить цели с учетом того, что стрелять в одного из этих двоих придется сходу. Как только он зашевелится или вскочит. Благо костерок все еще горит, и его слабый свет освещает весь бивак. Снова подняв оружие, Гриша принялся разбирать цели от краев к середине. Но первым должен был умереть сидящий у костра. Этот был самым опасным. На коленях у дежурного Гриша рассмотрел какую-то винтовку со странной скобой под цевьем. Такого оружия казак еще не видел. Несколько раз проделав одно и то же движение и убедившись, что стволы безошибочно находят цели, парень сделал глубокий вздох и, сосредоточившись, начал. Выстрелы загрохотали в ночной тишине, словно пулеметная очередь. Сидевший у костра раскинул мозгами первым. Но вместе с первыми же выстрелами случилось то, чего Гриша больше всего опасался — Один из двух, что лежали рядом, резким движением отшвырнув плащ, вскочил на колени и тут же трижды выстрелил в ответ, с каждым выстрелом укладывая пули все ближе к позиции парня. Не пошевелившись, Гриша плавно сместил браунинг и аккуратно нажал на спуск. Пуля ударила стрелявшего в грудь, и тот медленно завалился на бок, а парень, тут же наведя пистолет на еще одного бандита, снова открыл огонь. Выпустив последнюю пулю, Гриша бросил опустевший револьвер и, моментально сменив пистолете обойму, медленно двинулся к стоянке. Подходя к каждому из бандитов, парень, не раздумывая, всаживая им по пуле в голову, чтобы избежать ненужных проблем. После третьего выстрела край плаща, которым была укрыта герцогиня, откинулся, и она, приподняв голову, негромко спросила. «Эй, кто тут?» «Я сейчас, милая», — отозвался Гриша, не сдержав улыбку и разворачиваясь к очередному бандиту. «Гриша, так и знала, что это ты. Если уж кто и мог...» В этот момент ее слова оборвал выстрел. «Будь ты проклят, тварь!» — взревел парень раненым зверем, всаживая в лежащего рядом с женщиной бандита три пули подряд. Подскочив к над одним взмахом разрезал веревки, которыми она была связана, и, подхватив ее на руки вместе с плащом, перенес поближе к костру. Уложив ее на землю, он быстро вспорол шнуровку корсета и, осторожно отогнув лифт платье герцогиня осмотрел рану. Калибр оружия был небольшим, но рана оказалась слепой, а в уголке чувственных губ женщины появилась кровь. К тому же дыхание ее стало коротким и прерывистым. Восстановив в памяти, как лежала женщина и из какого положения стрелял бандит, Гриша до крови закусил губу. Пройдя в подреберье с левой стороны, она оказалась где-то в районе левой лопатки, только чудом не зацепило сердце. Срочно нужен был врач. Понимая, что терять время нельзя, Гриша располосовал на ленты собственную рубашку и, плотно перевязав женщину, укутал плащом. От потери крови она скоро начнет мерзнуть. Но герцогиня в такой ситуации оказалась сама собой. Опустив голову на плечо парню, когда он взял ее на руки, она, чуть подкашливая, едва слышно прошептала. — Ну вот, я только мечтать начала, что он с меня одежду не просто так снимает, а он снова одел. — Молчи, тебе сейчас говорить нельзя, — пропыхтел Гриша, осторожно унося ее к пролеткам. — Вот сразу видно, что кавказский парень, женщине уже и слова сказать нельзя, — улыбнулся герцогиня окровавленными губами. — Да помолчишь ты, дуреха, нельзя тебе сейчас силы, береги, — чуть не взвыл Гриша, ускоряй шаг. Не бежал он только потому, что опасался запнуться о какой-нибудь корень и уронить дорогую ношу. Он потом даже сам себе не мог объяснить, как получилось, что за весь путь от стоянки до пролетки он прошел, ни разу не споткнувшись. Казалось, что лес сам торопился помочь ему, убирая с пути все ненужное, а ветки каким-то мистическим образом сами отклонялись в сторону. На проселок он вышел шага в сорока от оставленных пролеток. Отдохнувший грач, сразу узнавший хозяина, приветливо зафыркало потянулся к парню мягкими губами. Потом, дружок, потом, бурхун Гриша, шагая к ближайшей пролетке. Прибывшие солдаты уже оцепили весь прелесок и дожидались утра, чтобы начать прочесывание. Так что появление казака с женщиной на руках стало для них весьма неожиданным. Командовавший оцеплением лейтенант, знавший Гришу в лицо, ухнул и кинулся задавать вопросы. Понимая, что просто так от него отмахиваться не стоит, парень, осторожно уложил герцогиню в пролетку и, усаживаясь на козлы, коротко пояснил. Вверх по ручью в распадке их стоянка. Живых быть не должно, во всяком случае того, кто уйти сумеет. Ждите утра, а потом начинайте разбираться. А теперь простите, ваш благородие герцогиню срочно к врачу доставить нужно. И тряхнув поводьями добавил: "Пошла, милая, грач ко мне". Серая кобыла, прянув ушами, взяла с мест бодрой рысью, а жеребец, который так и бродил с заброшенными на луку седла поводьями, не раздумывая последовал за хозяином. Проводив странную кавалькаду растерянным взглядом, лейтенант только головой покачал. Мысль о том, что один человек умудрился уничтожить целую банду, в голове у него не укладывалась. Между тем Гриша с трудом сдерживался, чтобы не пустить кобылу голопом. Проселок был старым, едва наезженным, и растрясти ранину здесь было проще пареной репы. Едва дождавшись, когда подкова лошадей зацокают по мостовой, парень стряхнул по водям пролетка прибавила ходу. Несколько раз герцогиня тихо стонала, и Гриша, то и дело оглядывавшись на нее, только тихо радовался. Жива! И снова подхлестывал лошадь. К знакомому особняку они подъехали спустя почти час. Подхватив женщину нарки Гриша взбежал на крыльцо и, недолго думая, грохнул сапогом в дверь. Сонный слуга, попытавшийся что-то возразить, не открывая, был приведен в чувство обещанием стрельбы прямо через дверь. Сообразив, что дело не шуточное, он впустил Гришу и, разглядев его ношу, сразу указал нужное направление, сообщив операционный вон там, сейчас доктор позову». Внеся герцогиню в операционную, Гриша осторожно положил ее на хирургический стол и, чуть подумав, аккуратно прижал пальцах к становой жиле. Пульс, пусть слабый, был. Вошедший доктор, сразу узнав парня, молча подошел к столу и привычным движением избавил женщину от повязок, только головой покачал. Чтобы облегчить ему работу, Гриша быстро описал положение, при котором была получена рана, и врач, одобрительно кивнув, кортк приказал. Я вас понял, юноша. А теперь покиньте операционную. Дальше моя работа. И вообще, делать вам тут больше нечего. Отправляйтесь домой или куда там вам надо. Обо всех результатах я сам сообщу господину Залесскому. Понимая, что спорить сейчас только время врача отнимать, Гриша покорно поплелся к выходу. Выйдя на улицу, он снова сел на козлы пролетки и, разобрав поводья, еле слышно выдохнул, вскинув лицо к небесам. Господи, помоги ей! Потом, взяв себя в руки, парень развернул пролетку и отправился к зданию жандармского отдела. Дежурный, подолгу службы, знавший, кто это такой и что вообще случилось, без возражений пропустил парня и, вздохнув, тихо сообщил. «Нет никого. Его превосходительство приказал телефонировать, как только новости будут. Тебя соединить?» «Давай», — устало кивнул Гриша. Солдат быстро покрутил ручку вызова и, дождавшись ответа капитана, молча протянул трубку Грише. «Петр Ефимович, это я. Я вытащил ее, но она ранена. У вашего врача на операции», — негромко сказал Гриша и, не дожидаясь ответа, отдал трубку дежурному. Трое суток после описанных выше событий Григорий бродил по дому словно потерянный, но при этом не отходя далеко от кабинета Зои Степановны, где стоял телефонный аппарат. Вернувшись из поездки по Уралу Николай Степанович, узнав, что в ликвидации угрозы его семье парень принимал самое активное участие, примчался к сестре и заставил Гришу подробно рассказать всю историю от начала до конца. Узнав, откуда вдруг у него возникали самые разные проблемы, князь несколько минут тихо матерился, а потом, оборвав свой монолог, решительно заявил, что с этого момента Григорий может быть спокоен за собственное будущее, даже если решит больше вообще ничего не делать, ибо уже все, сделанное им, полностью покрывает все его дальнейшие дела. Денежный вопрос князь обещал полностью принять на себя. В ответ парень только головой покачал, с грустной улыбкой отметив, что ничего не делая, можно от скуки ума лишиться. Одобрительно хмыкнув, князь внимательно выслушал предложение Грише организовать на паях мастерские – которые будут ремонтировать автомобили различных государственных служб, и, подумав, заявил, что немедленно прикажет произвести подробные расчеты выгодности подобного предприятия. Впрочем, ему с самого начала было понятно, что выгода от таких мастерских будет большая, особенно если вместе с мастерскими поставить парк обменных машин. Ведь служба пожарных не может лишиться даже одного грузовика с водяной бочкой. А пожары в столице – дело весьма серьезное. То же самое относится и ко всем остальным службам. говорив некоторые детали, князь одобрительно хлопнул парня по плечу и тут же отправился к себе в контору. Услышанное было достойно серьезного осмысления и реализации. Но прежде нужно было все как следует продумать. Вечером того же дня в кабинете прозвучал звонок телефона. Подошедшая к аппарату Зоя, выслушав сказанное, приказал позвать Григория и, передав ему трубку, тихо сказала «Тебя, капитан Залезский, кажется, там опять что-то случилось». Осунувшись лицом, Гриша взял трубку и, услышав знакомый голос, тихо спросил, «Как она?» «Приезжай ко мне на службу, я все расскажу», устало ответил капитан, и Григорий, молча опустив трубку на рычаг, стремительно вышел из дома. Спустя двадцать минут он, слегка запыхавшись, вошел в кабинет капитана и с порога, увидев на его столе, обычно заваленном бумагами бутылку коньяка, рюмку и блюдце с порезанным лимоном, еле слышно спросил, «Когда?» Четыре часа назад, не приходя в себя. Пуля разорвала легкое и чудом не зацепило сердце. Доктор сам не понимает, как она перенесла операцию и еще прожила эти дни. Она должна была умереть у тебя на руках, или в лучшем случае, пока ты вез ее к врачу. Из-под парня словно землю выдернули. Он и сам не понял, как сумел дойти до стула и плюхнуться на него. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Залезский, налив себе коньяку и молча проглотил напиток, и закурив, негромко сказал. «Мы познакомились, когда ей было всего тринадцать». А мне двадцати не исполнилось. Это было мое первое дело, если бы не ее помощь, я бы не справился. — Это я виноват, — вдруг взвыл Гриша дурным голосом. — Стрелять надо было не в грудь, а в башку. — Нет тут твоей вины, — жестко осадил его капитан. — И стрелял ты правильно. Сразу скажу, все мои казаки вместе такого бы сделать не смогли. Там не все так просто оказалось. Пуля твоя шла правильно, да только у того подонка в кармане подарочная фляжка была, а на той фляжке медаль припаяна. Пулю ударила в ту медаль и ушла в сторону. Подняться он уже не смог бы, а вот из последних сил на курок нажать его хватило. «Твари! Кто это был?» – прохрипел Гриша с ненавистью. «Подробности я тебе рассказать не могу, но это был ответ на ее последнее дело. Есть в городе париже один очень известный авантюрист аристократического рода. Она его разоблачила сумела сорвать его планы относительно нашей страны, а он поклялся, что лично дерет с нее кожу, набьет чучело и поставит у себя в прихожей, чтобы другим неповадно было в его дела влезать. «Европа!» — произнес Гриша так, что капитан только головой покачал. В одно единственное слово парень умудрился вложить все. И ненависть, и презрение, и издевку. Чтобы воплотить свою клятву в жизнь, он нанял два десятка головорезов, зафрахтовал судно и отправил всю эту банду суда. Судно до сих пор на рейде стоит. Как они ее нашли, известно? Теперь да. Один из тех, кто ее похитил, сумел дожить до допроса. Не повезло дураку. Вытрясли все, что знал. Оказалось, что твои уроки не прошли даром. Герцогиня умудрилась зарезать двоих до того, как они скрутили ее. «Нужно было еще и стрелять учить», — выдохнул Гриша, роняя голову на ладони. «Не казнись, парень, нет тут твоей вины». Выпив очередную рюмку коньяку, вздохнул Залезский. «Черт, даже спиртное не берет», — выругался он, снова закуривая. «Откуда вам знать?» — глухо спросил Гриша, не поднимая лица. «Оттуда. Герцогиня сама это знала. Не мне тебя учить, что женщины способны многие вещи заранее сердцем чуять». Вот она и почуяла. «Вся беда в том, что оба этих происшествий наложились одно на другое, словно специально. Помнишь, я тебя тогда здесь, в кабинете, об этом спросил?» Парень только кивнул. «Вот тут и оно. Сколько служу, никогда таких накладок не было. Она предчувствовала, что что-то будет. Смотри». Гриша медленно выпрямился и недоуменно уставился на капитана. Выдвинув ящик стола, Залезский вынул из него какие-то документы и, положив их перед парнем, пояснил. «Это ее завещание, купчая на дом. Теперь он принадлежит тебе». Вместе со всем имуществом, что там осталось. Это ключ от сейфа. Это номера всех ее счетов в разных банках. Три из них находятся за границей. Машина ее теперь тоже твоя. «Завещание?» понимающе переспросил Гриша. «Так вы же сказали, что она и в себя не приходила». «В том-то и дело. завещание это она составила за три дня до того, как ее схватили. Ты тогда у мастера Лю в доме отравленный валялся. Я проверил здесь все честно». Она сама ездила в ту контору и лично оформляла все бумаги. Потому и говорю, она все предчувствовала и поспешила привести дела в порядок. «Предчувствовала и не сказала», — чуть всхлипнув прошептал Гриша. «Она никому ничего не сказала», — понимающе кивнул Петр Ефимович. «Сам уже, который час маюсь, пытаюсь понять, почему». «В общем, забирай и начинай владеть. дам один совет. Поброди по дому, посмотри внимательно. Герцогиня была женщиной умной и дальновидной. Наверняка в доме несколько тайников имеется. И просьба есть одна». Там прислугой мои люди. Из тех, кто служить больше по разным причинам не может, а идти им некуда. Не гони. Они тебе за кров и хлеб веры и правдой служить будут. но ну, если вдруг сильно потребуется, может попрошу тебя в доме спрятать кого от лишний глаз. Вещи ее не выкидывай. Разберешь, я людей пришлю, к нам на склад приберем. Она женщина со вкусом была. Еле слышно закончил капитан. А я всегда думал, что дом этот службе вашей принадлежит. Взяв себя в руки, ответил парень. «Нет, там только в прислуге мои люди. Как только деньги у нее серьезные появились, она тот дом через несколько подставных лиц на себя оформила. Говорила, что бездомная женщина похожа на бездомную кошку. Становится жалкой и потерянной». Взяв со стола завещание, гриш пробежал взглядом по строчкам и, положив обратно, вздохнул. «Не могу я все это принять. Не достоин. Не спас. Я даже имени ее не знал». «Заткнись!» — рявкнул Залесский так, что даже блюдце с лимоном подпрыгнуло. «Это ее решение, и не тебе его оспаривать». Ты все сделал, чтобы спасти ее. Я знаю. Видел, что там было. А звали ее? Успокаивайся, понижая голос, сказал капитан. Яна. В переводе с древнееврейского «богом данная И еще тебе скажу. Руку, на которую у нее твой перстень был, так разжать и не смогли. Кулачок сжала, прижала его к сердцу, так и отошла. Если ты посмеешь от ее дара отказаться, сам тебя прокляну. Все сделал чтобы в делах у тебя проблемы были, расморду тебе набить не могу. Вы еще уволите, пообещайте, грустно усмехнулся Гриша. — Я не шучу, — упрямо качнул капитан головой. — Раз уж так сложилось, то придется мне использовать в деле то, что остается. А ради дела я, сам знаешь, на все пойду. — Добрый, Петр Ефимович, все сделаю, — вздохнул Гриша. — Только вы мне корабль тут покажите. — Зачем? — доделать хочу, что начал. — Пока он в наших границах, трогать его нельзя. Корабль тот зафрахтован, и то, что произошло, к команде не относится официально. Так что и брать их не за что. — Значит, придется сделать так, чтобы он за границу утонул? — Ты что задумал, душегуб? «Есть одна идея. Недаром же я на инженера учиться собрался». «Что нужно?» — помолчав, уточнил капитан, который сам мечтал посчитаться. «Взрывчатка, что в артиллерийские снаряды заряжают, чтобы шрапнель разлеталась». «И сколько тебе ее надо?» «Думаю, полпуда хватит, чтоб то корыто на дно пустить». «Это смотря куда поставить, а взрывать как будешь». «Возьму механизм от кремниевого пистолета к спуску что-то вроде ведерка. Как корабль разгонится, ведерко веревочек натянет, искра и просочится». «Понятно». «Там другой принцип воспламенения, но идея толковые. Не спеши. пару дней у нас еще есть. Мину подходящую я тебе подберу. Есть у меня знакомство в Адмиралтействе. А пока домом займись. учиться не передумал?» «Ни в коем разе. Как учебный год начнется, так и все дела по боку». «Правильно, парень, так и действуй. я на бы это одобрила».